33. Павел закатил глаза так, что сквозь узкие щелки неплотно сомкнутых век поблескивали одни белки. Тело изредка сотрясало мелкая дрожь. Потом он обмяк и начал медленно сползать на бок, заваливаясь под стол. «Тихо, тихо, тихо. Куда?» Константин привычно подхватил падающего клиента и осторожно вернул обратно, усадив поровнее. Отчаянный парень». Мне такие нравятся. Я думал, после первого раза убежит как ошпаренный. Чем больше кочевряжется поначалу, тем сильнее входит во вкус. За редким исключением, — зевнул Эосфор, откинувшись и сцепив руки на затылке. «Один-один», — подытожил Константин. «Это еще почему?» Вы ставили на то, что он не нападет, И оказался прав. Константин скептически нахмурился. Не перегибай, продолжал гнуть свое плешивый. Он просто вскочил с места. Это не считается. В следующий раз подождать, пока кто-то в вас вцепится, чтобы я мог честно зафиксировать выигрыш усмехнулся телохранитель. И не передергивай. Но все-таки один-один, настойчиво повторил Константин, поглядывая на развалившегося в кресле Павла. Ну ты и наглец, покачал головой Эосфор. Телохранитель равнодушно пожал плечами. «Ладно, поехали дальше». Оба глянули на Павла, пребывающего в глубоком забытье. Лицо подергивалось, под приоткрытыми веками метались закатившиеся глаза. «Сны неспокойные видят», — подметил Константин. «Думаю, жену заказал после вашего рассказа. Не зря же столько распинался. Вы сегодня в ударе. Костя, дорогой, ты же знаешь мое отношение к последним клиентам». К тому же ничто так не сближает людей, как общие секреты. «Опять в соплях проснется? «Полагаю, да», — согласился Эосфор, глядя на Павла. Тот внезапно забился в конвульсиях. Костя нахмурился, придерживая парня за плечо. «Главное, чтоб не окочурился, как та бабка. Зачем все время думать о плохом?» Эосфор причмокнул губами. «Итак, продолжаем веселый тетализатор». Думаю, дальше обойдется без истерик. Поддерживаю. И добавки попросит. Несомненно. Но когда узнает, во сколько ему это выльется, мигом передумает. И во сколько. Глаза телохранителя азартно блеснули. Иосфор призадумался. Думаю, сорок. «Побойтесь Бога, Иосиф Аронович!» Сделанным возмущением отозвался Константин. «Не потянет». «Конечно, не потянет». Поторгуемся, спущу до тридцати. Еще и спасибо скажет. Как говорится, с паршивы овцы хоть шерсти клок. У него мастерская сгорела, он сейчас без копья в кармане. Возразил телохранитель. Думаешь я не в курсе? Полночи под окнами шумели, я только под утро заснул. Константин поскреб в подбородок. Десятку он может с горем пополам наскребет, и то не факт. Идет, довольно потер руки фокусник. Мои 30 против твоих 10. Чую, все равно не потянет. Если будет ниже 20, ты знаешь, что делать. Так на что играем? Костя широко улыбнулся. Если выигрываю я, с вас премия в размере оклада. Костя, Костя. Тебе не кажется, что ты стал изрядно наглеть? У тебя и без того солидная зарплата? Шучу! Ангел-хранитель примирительно вскинул руки. Тогда пиво! «Лучше бельгийское. А с тебя кофе». Константин склонил голову, не сводя с парня задумчивого взгляда. Потом приподнялся и, дотянувшись, аккуратно достал из кармана пашен-мобильник. «Вот это правильно», — одобрительно произнес Эосфор. В жилетке телохранителя тренькнул сигнал входящего вызова. «Есть контакт». Константин вернул Павлу телефон. Эосфор снова бросил взгляд на часы. «Скоро очнётся. Ставки сделаны. Ставки больше не принимаются». Плешивый оказался прав. Не прошло и минуты, как Павел открыл глаза, невидящим взором уставившись перед собой. Эосфор разжал его ладонь, забирая кольцо. «И снова здравствуйте!» — медовым голосом протянул фокусник. Ничего не ответив, Павел шарил по сторонам лихорадочным взглядом, Потом дрожащими пальцами вцепился в столешницу и с трудом поднялся на ноги, шагнув к дверям. «Далеко собрались, уважаемый?» – поинтересовался Эосвор. «Я сейчас», – отозвался Павел, избегая смотреть на кого бы то ни было. Пошатываясь, он вышел в главный зал, направившись в уборную. Константин, следуя молчаливому приказу, зашагал следом, хотя видел, что убегать Павел не собирается и не сможет. Тот медленно добрел до туалета и взялся за ручку. «Это женский, вам правее». Телохранитель Эосфора сложил руки за спиной. Павел поймал себя на мысли, что впервые слышит голос Константина. Против ожидания тот показался довольно мягким и даже участливым. Павел шагнул в пустую туалетную комнату, выложенную темно-синей плиткой. На щеках снова выступили предательские слезы. Он подошел к умывальнику, открыл кран на полную и принялся яростно омывать горящее лицо ледяной водой. Я же знал. Всегда это знал брамоталон. Она никогда меня не любила. Я с самого начала не был ей нужен. Павел поднял голову, уставившись в зеркало опустошенным взглядом. Стройки воды резво побежали по лицу и шее, скатываясь за ворот и напитывая футболку противной влагой. Снаружи возле Константина возник администратор. «Уже уходите?» «Еще нет, потерпите», — хмуро ответил телохранитель. Администратор быстро удалился. Павел появился на пороге уборной через несколько секунд, даже не удосужившись утереться. Он молча вернулся в вип-комнату, опустился в кресло и уставился на эосфора. Фокусник терпеливо ждал, пока гость заговорит, Однако вместо слов тот просто вытянул руку. В глазах снова появился вызов. «На вас и без того лица нет? Неужто мало?» «В последний раз». Вошли во вкус. «Как это знакомо?» Понимающий кивнул плешивый. «Когда-то мне тоже хотелось достать до дна, поэтому, уверяю, вы и после третьего раза не остановитесь». «Это последний», — настаивал Павел, снова протянув руку. Эосфор не спешил снимать перстень. «Обещаниями сыт не будешь. Давайте все таки обговорим цену, иначе мы рискуем засидеться до вечера, а потом окажется, что у вас за душой ни гроша. Сколько вы хотите? Я всегда хочу очень много, Павел, но вам готов сделать скидку», — спокойно ответил Плешивый, скрестив на столе руки и подавшись вперед. «Сорок? Что? А что вас удивляет?» Вполне по-божески. У меня эксклюзивный товар, подобные услуги вам больше никто не окажет. Вы же сами утверждали, что мы договоримся. Это безумие. У меня нет таких денег. А во сколько вы полагали, вам обойдется это удовольствие? 2003 ну, пять. Эосфор разочарованно развел руками. Лет десять назад мы, возможно, сторговались бы на эту сумму. Но то, что вы сейчас озвучили... Знаете, как пишут на окнах метро? Для лиц пожилого возраста, инвалидов, беременных женщин и пассажиров с детьми. «Вы вправду еврей!» — в сердцах бросил Павел. «Какие чудесные стереотипы!» — искренне расхохотался Плешивый. «Даже не хочется вас в них разубеждать». «Я по уши в долгах. Все, что есть дома, последнее». «Давите на жалость», — продолжал улыбаться Плешивый, «просто констатируя. Это даже не мои деньги. Там от силы тысяч двадцать, точно не знаю. Могу добавить из собственного кармана двести рублей, если это сыграет хоть какую-то роль». Снова воцарилась гнетущая тишина. «Пока ничья», — подметил Константин. «Что?» — недоуменно спросил Павел. Телохранитель не удостоил его ответом. Иосфор, теребя кольцо, наконец стер с лица свою гаденькую улыбку и, словно что-то для себя решив, продолжил. «Что ж, согласен на ваши двадцать, но ни копейка меньше. Считайте сегодня я в хорошем расположении духа. Помните притчу о том, как богачи щедро жертвовали храму, а бедная вдова положила всего две лепты, и Иисус...» «Счел, что та отдала больше остальных, ибо то были ее последние деньги. Господа Бога из себя возомнили. Если на то пошло, я бы предпочел быть змеем из Эдемского сада, уговорившим обманутых Адама и Еву, сорвать плод с древа познания». Павел поднялся с места и шагнул к выходу. «Куда вы?» «За деньгами», — не оборачиваясь, ответил тот. «Вернусь минут через двадцать». «Не торопитесь!» – широким жестом остановил его Эосфор. «Я не то чтобы суеверный, но у меня, как и у каждого, есть свои пунктики. Последний клиент не должен уходить разочарованным. Итак, по рукам. С вас 20 тысяч, с меня еще один сеанс. После съездите с Константином за деньгами, он передаст их мне. Уверен, третий человек, которого вы загадали – «Не разочарует вас так, как остальные». Эосфор глотнул воды и, улыбнувшись, неторопливо снял «Заветное кольцо».